сегментарное строение тела на ранних стадиях развития организм состоит из ряда одинаковых сегментов метамеров в последующем в своем развитии каждый сегмент снабжается соответствующим спинном мозговым нервам спинной мозг внешне приобретает сегментарное строение каждый спинномозговой нерв иннервирует участок кожи соответствующего сегмента – дарматома. Дарматомы представляют собой кожные зоны в виде пояса или полос, охватывающих тело от средней линии сзади до средней линии спереди. Переход на противоположную сторону наблюдается только у крестцовых дарматомов. Такая симметрия обусловлена эмбриологически связь сегмент спинномозговой нерв дерматом устанавливается рано и остается неизменной раздражение от внутренних органов передается через симпатические парасимпатические и диафрагмальные нервы зоны обозначают по тем спинномозговым сегментам которые их иннервируют поэтому соответственно выходу нервов Различает следующие сегменты спинного мозга. восемь шейных С1С8, 12 грудных Д1Д12, D1, пять поясничных Л1Л5, пять крестцовых С1С5. Сегментация является лишь схемой и смысл ее заключается в возможности организма отвечать на внешние раздражения поверхности тела человека, реакции отдельных частей тела и образованием местных рефлексов. Конечно, сегментация эта является не чем-то постоянным, а правилом, имеющим исключение. Англичанин гет 1896 году указал, что при заболевании отдельных внутренних органов в определенных участках кожи повышается чувствительность. Раньше него в 1889 году русский клиницист Захарьин впервые описал и оценил диагностическое значение таких кожных зон гиперстезии. Эти зоны стали называть зонами Захарьина-Геда. В этих участках кожи любое раздражение в виде давления, прикосновения, тепла или холода, обычно неболезненное, вызывает боль. Было замечено также, что при заболевании внутренних органов наблюдается напряжение и гиперлогезия мышц, относящихся к соответствующему сегменту. Наблюдается не только нарушение чувствительности кожи, но и другие ее изменения. Полосы растяжения вблизи позвоночника, что, по мнению многих авторов, служит достоверным признаком воспалительного процесса в позвоночнике. Полосы растяжения часто наблюдаются вместе с выпадением волос в соответствующих сегментах при туберкулезе легких. Часто наблюдается односторонняя потливость при заболевании легких, а также повышение температуры на больной стороне при воспалении легких и плеврите. При патологических процессах во внутренних органах наблюдается изменение кровоснабжения в соответствующем сегменте. Выраженный и длительный дермографизм наблюдается на коже брюшной стенки слева при заболеваниях органов полости живота, а при стенокардии слева на коже груди. У больных язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом, почти всегда обнаруживается дермографизм в соответствующих зонах захарьина геда. При плеврите и патологических процессах брюшной полости наблюдаются местные отеки подкожные клетчатки в соответствующих сегментах. Изменение мышц в определенных сегментах наблюдается часто. при воспалении или оцикальной области появляется ограниченное напряжение брюшной стенки справа. Также хорошо известно и изменение тонуса мышц надплечья при патологических процессах в верхушках легких. При воспалении желчного пузыря наряду с повышением тонуса мышц в седьмом и девятом межреберьях справа обнаруживается повышение тонуса и мышц Передней брюшной стенки в правом подреберье. Патологические процессы в покровах тела и опорно-двигательном аппарате рефлекторно могут влиять на внутренние органы и другие сегментарно расположенные ткани. При гнойных процессах в коже в области сегментов D7-8 появляются сильные боли в желудке. Известно появление иррадиирующей боли в зубах при возникновении фурункулов на лице. Боли в мочевом пузыре могут возникнуть при наличии ожогов в области сегментов D12-11. У массажистов-практиков наблюдается изменение в мышцах. Появление миалгии и очагов гипертонуса мышц во втором межреберье слева ведет к нарушению в работе сердца. Замечено, что повышение тонуса в мышцах бедра, ягодичных мышцах сопровождается запорами. С помощью массажа определенных зон удается вызвать улучшение состояния связанных с ними внутренних органов Так, боли в сердце исчезают при массировании области между внутренним краем левой лопатки и позвоночником D6-4. Боли в желудке снимаются массированием в области сегментов D5-8 слева от позвоночника, чувство онемения, ползание мурашек в руке при массировании области лопаток. Таким образом, покровы тела, более глубоко сегментарно расположенные ткани и внутренние органы, образуют единое функциональное целое, причем каждая отдельная составная часть может влиять на другие.